Ринсвинд смотрел, как вор медленно уплывает прочь и обдумывал свой следующий шаг. Сундук, наверное, сможет держаться на воде. Все, что нужно сделать, это подождать до темноты, а потом вместе с отливом отправиться вниз по реке. В нижнем течении Анка есть множество необжитых мест, где можно выйти на берег и... Что ж, если Патриций действительно сообщил о Ринсвинде всем остальным правителям... Что смена одежды и бритвы разрешат эту проблему. Во всяком случае, есть и другие страны. А способностями к языкам Ринсвинт не обделен Дайте ему только добраться, до Химеры, Ганимы или Теабена и полдюжины армии не смогут привести его обратно. А потом богатство, безопасность, комфорт. Но вот как быть с два цветком? Ринсвинт позволил себе на минутку взгрустнуть. «Ну, могло быть и хуже», — сказал он, как бы прощаясь. «На его месте мог оказаться я». Он уже собрался было тронуться в путь, но тут обнаружил, что его балахон за что-то зацепился. Вывернув шею назад, он установил, что край его одеяния зажат крышкой сундука. — А, горфаль, любезно кивнул Патриций, — заходи, садись. — Не желаешь ли ответить за сахариной морской звезды? — Я полностью в вашем распоряжении, повелитель, — спокойно отозвался старик, за исключением, пожалуй, тех случаев, когда речь заходит о вяленых иглокожих. Патриций пожал плечами и ткнул пальцем в лежащий на столе свиток. — Прочти, — распорядился он горфаль взял пергамент в руки и увидев знакомые и диаграммы золотой империи слегка приподнял одну бровь с минуту он молча читал после чего перевернул свиток дабы детально исследовать печать на обороте ты словешь с человеком который разбирается в делах империи сказал Патриций. можешь ли ты объяснить вот это «Познание империи заключается не столько в том, чтобы отмечать отдельные события, сколько в том, чтобы изучать определенный склад ума», — ответил старый дипломат. «Это послание любопытно, да, но ничего удивительного в нем нет». «Сегодня утром император предписал...» — Патриций позволил себе роскошь нахмуриться. «Предписал мне охранять этого два цветка». Теперь, похоже, я должен приказать, чтобы его убили. Тебе не кажется это удивительным? Нет, император всего лишь ребенок. Он идеалист, энтузиаст. Народ его обожествляет. В то время как второе письмо исходит, если я не ошибаюсь, от девяти вращающихся зеркал, то есть от великого визиря. Он уже старый, за свою жизнь успел послужить нескольким императорам. Для него они необходимая, но подчас утомительная составляющая успешного управления империей. Он терпеть не может, когда что-то или кто-то выходит из-под его контроля. Империя была построена именно для того, чтобы каждый знал свое место. Такова его точка зрения. — Я, кажется, начинаю понимать, — протянул Патриций. — Вот именно. — Горфаль улыбнулся себе в бороду. «Этот турист забыл свое место. Я абсолютно уверен, что, выразив согласие с пожеланиями своего господина, девять вращающихся зеркал тут же предпримет меры, имеющие целью не допустить, чтобы этот вот путешественник вернулся домой, привезя с собой заразу недовольства. Империя предпочитает, чтобы люди оставались там, куда она их определила». Так что лучше будет, если этот два цветок навеки исчезнет в варварских землях. То есть здесь, ваша милость. — И что ты посоветуешь? — спросил Патриций. Горфаль пожал плечами. — Ничего не предпринимать. Наверняка все уладится, само собой. Тем не менее, он задумчиво почесал ухо. — Может, гильдии убийц? «Ах, да», — вспомнил Патриций, — «гильдия убийц. Кто у них сейчас президент?» «Злорф мягко ступ, о повелитель. Поговори с ним, хорошо?» «Слушаюсь, Ваша милость». Патриций кивнул. «Так будет значительно легче. Он разделял мнение девяти вращающихся зеркал. Жизнь так достаточно сложна. Людям следует оставаться там, куда их определили».